Глава 33. Институт религии сродни финансовой пирамиде. Чем больше адептов, тем богаче я. Рон Хаббард о дианетике. Стражи Шахмета доложили ему, что Зейнап со своей мамочкой учинили жуткий пожар на постоялом дворе в центре города. На храбрую Риду Альдюбину никто не возложил вины, все знают о плотнях старухи Далилы. И люди только рады, что кто-то посмел выступить против их семейки. Говорили, что сам шайтан дал голый Зейнаб коленом под зад, сбрасывая ее с крыши. После такого позора обе женщины спрятались во дворце визиря, ибо на улицах бухары их осыпают насмешками и свистят вслед. Господин Шахмет делает вид, что недоволен этим, но ты же помнишь, как он ненавидит и старуху, и ее дочь? Вот тут, кстати, не стоило расслабляться. Да, глава городской стражи не одобрял женитьбу своего единственного племянника, с готовностью закрывая глаза на унижение его супруги и тещи, но это отнюдь не значило, что он стал хоть на грош лояльнее к ворам и возмутителям спокойствия. «Попадись к нему в руки Лев и Хаджа!» Уже по второму разу, без специального приказа и мира он бы не раздумывая повесил обоих своей властью. Но скажи же наконец и моему и страдавшемуся сердцу о вечная боль моей души язва желудка, каким чудесным образом тебе удалось спастись? Ведь все видели, как на твою голову обрушился целый дом. Вобуддаага вытащил не по своей воле, конечно, но появился вовремя. — Не по своей? О, Всевышний, неужели это опять происки Хаямкара? — Угу. На этот раз старый хрыч пожелал видеть меня лично. Наговорил кучу всякой ерунды, обзывался, вел себя самым невежливым образом. Та-та да -да, он такой, чтоб шайтан каждое утро подставлял ему свою порочную задницу для глубокого поцелуя. Предложу, как встречу... — зевнув, пообещал задремывающий россиянин. — Ну, короче, потом мы там цапнулись на разночтениях дедушкиных рубая, и я ну дал ему разок слева и в кость. — Ты знаешь, как красиво закончить дипломатическую беседу на любом уровне! — похвалил Дамоло, снял халат, укрыл засыпающего друга и взглядом попросил осликов цокать потише. Утомленный за день Аболенский вырубился почти мгновенно, Даже звезды притушили свой свет, а луна ушла за вершину минарета. В ту короткую ночь никто не встретился им на дороге. Ночные сторожа стучали своими колотушками. Где-то далеко дозоры городской стражи сами спали, укрывшись щитами и не имея ни малейшего желания шастать по неосвещенным улицам». Страшные пустынные гули, одинокие блисы, кровожадные городские девы в ту ночь ходили другими кварталами, а может, тоже честно других ли под землей, ни к кому не приставая. Просто ночь, просто тишина, просто сон. Как же нам иногда не хватает просто этого? В дешевый караван-сарай они пришли уже за полночь. На средин сгрузил друга на ковер в отведенный ему уголок, поставил ослов стоило и честно завалился спать. Вот только ненадолго, ибо... «Ходжо! Ходжо! Не спать на посту! Родину проспишь!» С громким шептом Абаленский беззастенчиво растолкал сладко спящего друга и силой развернул к себе лицом. «У меня есть план!» «А я больше не курю!» «Вот не можешь не нарываться, да?» — Мазохизм прет и суицидальные наклонности на пике. Короче, кажется, я знаю, как нам остановить Хайямкара. — Разбудишь, как меня посреди ночи и доконаешь безумными речами, — буркнул Дамуло. — Ты меня не слушаешь. — А ты не даешь мне спать. — Да пошел ты. Знаешь куда? — рявкнул Балаболенский, но помнился и, зажав себе рот от души, пнул соучастника коленом в пузо, хотя оно у Хаджи было непробиваемое. Герой народных анекдотов демонстративно развернулся спиной и захрапел. — Ладно, год тогда я тебе еще колыбельную спою, — мстительно поклялся бывший помощник прокурора. — Спи, моя радость, усни! В доме погасли огни! Мышки турум-пум-пум-пум! Рыбки терям-пам-пам-пам! Замолчиво, шепчущий столь неподавающим голосом, что и сам сайтан уследился бы подобного ослиного пения, сорвался на средин, столь же быстро оборачиваясь отвешивая коленом ответный пинок приятелю. Кстати, в отличие от льва, он-то попал, куда целился. Богдатский вор заткнулся, выпучив глаза и лихорадочно хватая ртом воздух. Убедившись, что они никого не разбудили, оба приятеля выползли из-под навеса и взяли друг друга за грудки. «Ты что-то говорил о плане против Хайямкара, почтеннейший, поделись?» «Был такое. Сейчас дам сдачу и поделюсь». Мгновенно появившийся рядом с ними шайтан захлопал в ладоши и только-только открыл рот, чтобы вякнуть что-нибудь поощряющее, как Лев и Хаджа дружно плюнули в его сторону. Обиженный нечистый подпрыгнул, показал им язык и свалил, не дожидаясь худшего. «Ладно, проехали». Аболенский первым протянул руку для примирения. «В общем, идея проста до да примитива, раз этот сволочной джин, уважаемый побудай-ага, вежливо поправил на средин. Прислал меня сюда по приказу почтеннейшего шейха Хайямкара, законченного мерзавцей подлеца, опять дополнил честно расставляющий приоритеты Дамуло». — Я уловил, кажется, ход твоих мыслей. Ты пытаешься мне намекнуть, что раз черный шейх потребовал привести тебя из твоего благословенного мира в нашу неблагополучную бухару, то он почему-то очень боится тебя. Но что ж такого страшного в тебе есть, у мой голубоглазый соучастник, даже представить себе не могу. — Ум, красота, мышечная масса, плюс я еще в детстве боксом занимался, — пустился загибать пальцы широкоплечий москвич, но быстро вернулся к серьезному тону. А если по делу, то реально бояться он может лишь одного, что я его обворую. Пойдешь и украдешь лампу с джинном? — Именно. — Вот просто так. Завтра утречком после первого намаза выйдешь за ворота города, побежишь по пескам пустыни пустыне, теряя тапки, найдешь лагерь войск сторонников Хаямкара, проберешься туда, переодевшись восточной танцовщицей, и украдешь у новоявленного пророка то, чем он дорожит больше всего на свете? — Ну, примерно. — — Раньше я считал, что человеку может напечь голову солнце, — печально вздохнул насредин. — Ну, но теперь вижу, что и прохладный лунный свет так шарахнул тебя по кумполу, что обращаться к врачам уже поздно. — А ты не сошел с ума, а? — Нет. — Все сумасшедшие так говорят. Ты не исключение. — Как думаешь, Эмир даст на время свой ковер самолет? — Завтра спрошу. — зевнул Хаджа. — А Чучан-Палас прекрасно выдерживает двоих. Ты же не думал, что полетишь один, и я здесь просто лопну от любопытства и тоски в столь долгой разлуке? Лев хотел еще раз честно предупредить боевого товарища, что дело почти безнадежное и риск слишком велик, но передумал, в конце концов, а когда вообще их дела-делишки были безопасными и невинными? Я сходу даже и не припомню такого. Аджанус Средин, как герой эпоса народов всей Азии и печально известный возмутитель спокойствия, ходил, наверное, уже под сотни, если не под тысячи смертных приговоров. Умереть в своей постели, в кругу рыдающей родни, тихой и благопристойной смертью праведного мусульманина ему все равно не светило хоть тресни». Знаменитый багдадский вор и посрамитель шайтана, слава Господи, не так примелькал своей румяной русской физиономией, но уголовного компромата и на него тоже было не намного меньше. Лев крал, хаджа мошенничал, и то и другое в равной степени не одобрялось шариатом чьи законы эта парочка нарушала на каждом шагу. Так что, как говорится, семь бед — один ответ. Примерно с этими мыслями... Друзья вернулись под навес, тихо устроились на выделенном им коврике и безмятежно продрыхли до самого утра. А утро началось неласково. Но в том плане, что, как известно, все самые продуманные планы вечно сталкиваются с какой-нибудь непредвиденной мелочью. Песчинкой в часах и мухой в супе. Это образно выражаясь а на самом деле причина оказалась отнюдь немаленькой. «Доброе утро, почтеннейший! Я словно знала, что вы оба выжили и спаслись. Как хорошо, что вы еще никуда не успели убежать! Я быстро вас нашла!» — ласково пропел женский голос за спинами наших героев, пока они совершали традиционное утреннее омовение. Мне так нужна ваша помощь.